Глава десятая Кадриль омаров. паха глубоко вздохнула, смахнула слезу перепончатой лапой, взглянула на Алису, разинула рот, но не могла произнести ни слова ее душили рыдания. — Ей, кажется, кость попала в горло, — сказал Грифон и стал трясти паху и колотить ее по спине. Наконец она успокоилась и начала рассказывать, хотя слезы по-прежнему текли у нее из глаз. — Ты, должно быть, редко бывала на дне морском? — спросила она у Алисы. — Никогда не была, — честно ответила Алиса. — А может, ты с Самарами? — Незнакома. — Нет, почему же? Я однажды ела омара. Начала была Алиса, но вовремя спохватилась и проговорила. Очень жаль, но нет. — Значит, ты не имеешь понятия о том, что это за прелесть кадриль омаров? — Действительно не имею, — сказала Алиса. — Как же ее танцуют? — Сначала, — сказал Грифон, — все становятся вряд на морском берегу, становятся в два ряда, — уточнила черевродипаха. — Тюлени, лососи, черепахи, ну и затем все остальные, когда очистят берег от медуз, морских звезд и им подобных. — На что уходит довольно много времени, — добавил Грифон. — Затем встают парами, — взволнованно продолжил «Омар из-за кавалеров!» — крикнул Грифон. «Разумеется!» — сказала черевродипаха. «Два шага вперед с кавалерами, подходят к своим визави, меняют с кавалерами и возвращаются назад!» — добавил Грифон. «Потом бросают!» — с жаром подхватила черевродипаха. «Омаров!» — воскликнул Грифон, высоко подпрыгнув. «Как можно дальше в море! Плывут за ними!» — пронзил. Прокричал Грифон. «Делают кувырок в воде!» Еще громче крикнула Черевродипаха, подпрыгнув и перевернувшись в воздухе. «Снова меняются кавалерами, то есть омарами!» Заревел Грифон. «И возвращаются на берег!» «Это первая фигура!» Сказала Черевродипаха, и голос ее вдруг сник. Оба они и грифоны Черевродипаха, все время прыгавшие, как безумные, стали грустны и уселись рядом, молча глядя на Алису. Это должно быть, замечательный танец, помолчав, неуверенно проговорила Алиса. А хотелось бы тебе самой его увидеть, спросила Черевродипаха. Да, пожалуй, вежливо ответила Алиса. «Покажем ей первую фигуру», — сказала Черевродипаха Грифону. «Обойдемся пока без омаров, а кто будет петь?» «Пой ты», — сказал Грифон, — «я забыл слова». Они начали танцевать вокруг Алисы, то и дело наступая ей на ноги, выбивая такт передними лапами, а Черевродипаха запела медленно и грустно, несется рыб. Удалая Мерлан, резвясь на глубине, За ним улитка, спотыкаясь, Ракушку тащит на спине. Оставь, улитка, свои страхи, Не тот треска обгонит нас. А мары ждут и черепахи, Чтоб вместе всем пуститься в пляс. Скажи, ты хочешь или не хочешь? Не хочешь ли пуститься в пляс? Скажи, ты хочешь или не хочешь? Не хочешь, не хочешь ли пуститься в пляс? Не можешь ты себе представить, как будет весело, когда мы станем дружно море славить, кружить, нырять туда-сюда. Улитка с грустью отвечала: Нет, не добраться мне до вас. Меня волна бы укачала, Я не могу пуститься в пляс. Я не могу и не умею, я не могу. Пуститься в пляс, я не могу, и не умею, я не могу пуститься в пляс. Ты, будь смелей, моя подружка, волна морская нас манит, давай прибавим скорость, дружно, пусть чайка над волной парит, на суше ты оставь все страхи, и выставь рожки на показ. Нас ждут омары, черепахи, чтоб вместе всем пуститься в пляс. Скажи «Скажи ты, хочешь или не хочешь, не хочешь ли пуститься в пляс? Скажи ты, хочешь или не хочешь, не хочешь ли пуститься в пляс?» «Благодарю вас». «Это замечательный танец», — сказала Алиса, обрадованная больше всего тем, что он, наконец, закончился. «Особенно мне понравилась песенка про Мерлана». «Мерланов тебе, конечно, случалось видеть?» — спросила черевродипаха. «Да, я видела их во время обеда», — ответила Алиса. Она чуть было не сказала на столе во время обеда, но благоразумно успела умолкнуть. «И так ты их видела», — продолжала черевродипаха, — «и отлично знаешь, как они выглядят». «Пожалуй», — задумчиво сказала Алиса. «Мерланы?» По-моему, держат э, хвост во рту и обсыпаны сухариками. — Ты заблуждаешься, — сказала Черевродипаха. — Сухариков на них нет, ведь сухарики были бы смыты морской водой. А вот хвосты во рту они действительно держат, и потому... Череврадипаха вдруг широко зевнула и прикрыла глаза. «Расскажи же ей, почему они это делают. Расскажи подробно обо всем», — сказала она Грифону. «Они держат хвост во рту», — пояснил Грифон, — «чтобы танцевать кадриль с омарами. Вот бросили их в море, они описали дугу в воздухе, зажав крепко на крепко хвост во рту». И упали в воду дальше всех. С тех пор так повелось. — Вот и все, и хватит, — сказал Грифон решительно. — А теперь ты расскажи нам о своих приключениях. — Я могу рассказать только о тех приключениях, какие были сегодня, — сказала Алиса. — Про то, что было вчера, рассказывать нечего. «Потому что вчера я была совсем другая». «Объясни!» — сказала Паха. «Нет-нет! Сначала приключения!» — нетерпеливо воскликнул Грифон. «На эти объяснения уйдет много времени!» И Алиса начала рассказывать обо всем, что случалось с ней с той минут, как она в первый раз увидела белого кролика паха и Грифон уселись так близко от нее и так широко открывали глаза и рты, что сначала Алисе даже было немного страшно, но потом она приободрилась и перестала бояться. Слушатели с интересом внимали ей, пока она не дошла до того места в рассказе, где читала стихи червяку. Но на этот раз все слова у нее перепутались — «Как, однако, странно это звучит!» — воскликнул Грифон, когда Алиса закончила. Весьма подтвердила череврадипаха и глубоко вздохнула. «Все вышло решительно по-другому, а мне так хочется послушать стихи. Попроси ее прочесть что-нибудь еще!» И она умоляюще взглянула на Грифона, как будто нисколько не сомневалась, что ж ему-то Алиса не откажет. «Встань!» «И прочитай нам наизусть что-нибудь про Маров!» — потребовал Грифон. «Как они тут любят командовать! Прочитай стихи, расскажи о приключениях в школе, это было лучше!» — подумала Алиса. Но все-таки она встала и начала читать наизусть. Но в голове у нее все еще звучало кадриль о Маров. Все слова перепутывались, и стихи выходили какие-то странные. Пошел прогуляться однажды омар на зависть всем прочим омарам. Костюм самый лучший из шкафа достал, и туфли начистил он с жаром. Клещами все пуговки он застегнул и в зеркало с гордой улыбкой взглянул. Шаги он направил на берег морской, по моде последний одетый, туда, где у моря песок золотой лежал солнцем жарким нагретый далеко умчалась морская волна, теперь мне акула и та не страшна, пусть смотрят все рыбы. Он лег на песок, усами надменно поводит и пучит глаза, но прилив недалек, кто плавать не любит, уходит. Шумя на песок набегает волна, одна голова от видна. Совсем наш нарядный Амара шалел от водного пенного гула, в волнах заметался и вдруг проглядел, как сзади подкралась акула. «Ты сам говорил, я тебе не страшна!» И вмиг проглотила омара она. На — Что-то не очень похоже на то, что мы учили в детстве, — сказал Грифон. — Я ничего подобного не помню, — заметила черевродепаха. — По-моему, это просто набор слов. Алиса молчала, закрыв в отчаяние лицо руками. Она думала о том, вернется ли когда-нибудь ее прежняя жизнь, в которой все было так ясно и понятно. — Стихи эти требуют объяснения, — раздался голос череврадипахи. Нет, она объяснить их не сможет, — сказал Грифон. — Продолжай. Мы ждем продолжения. Что-нибудь еще, знаешь? Алиса не посмела возразить, хотя чувствовала, что все, что она не прочитает, опять будет неправильно. Дрожащим голосом она начала. «Выхожу один я на дорогу. Сквозь забор мне виден старый сад». Я невольно чувствую тревогу. Кто же те, что на скамье сидят? То пантера хищная с совою, Пирожок под сенью старых ив Разделить должны между собою. Но делёж не слишком справедлив. Все пантера съела без остатка, крошки нет. И вот она встает и сове с улыбкой самой сладкой лишь пустое блюдо отдает. И сова от голода бледнее стала пучить круглые глаза, а над ними, шелестя сильнее, старых ив качался листва. «Боже, какая чушь! Это еще хуже!» — взвизгнула череврадипаха. «Не лучше ли чтение прекратить?» — сказал Грифон. «И протанцевать вторую фигуру кадриль омаров Или, может быть, тебе больше хочется, чтобы череврадипаха спела еще одну песенку?» «Да, я бы с удовольствием послушала пение череврадипахи, сказала Алиса так пылко, что Грифон, похоже, обиделся. — Ну, спой ей черепаховый суп, старушка, — сказал он. Черепаха глубоко вздохнула И прерывающимся от рыданий голосом запела «Супчик горячий, приправленный зеленью, К обеду готов он, одно объедение, Как не отведать из супницы суп? Ложку бери, налетай, кто не глуп, Суп черепаховый нам на обед, Лучше супа на свете нет, Лучше нет, лучше нет» такого супа на обед. Припев повторяем, воскликнул с воодушевлением Грифон, но только Череврадипаха начала повторять последние строки, как вдали послышался крик: "Суд начался! Бежим!", крикнул Грифон, и схватив Алису за руку, бросился бежать, не став ждать окончания песни. "Какой суд?" задыхаясь от бега, спросила Алиса. "Бежим! Бежим!", только и твердил в ответ Грифон, они побежали ещё быстрее. А ветер доносил до них печальные ахи, вздохи, черевроди пахи, И слова ее песни «Лучше нет, лучше нет такого супа на обед».